Глава 21. Ростик. На вакансию ассистента в моих социальных сетях откликнулись 30 человек. Часть кандидатов я отсеял сразу на основе беглого анализа их страничек. Остальных перевел на отдел персонала. После прохождения тестирования рекрутеры записали ко мне навстречу 10 финалистов. Собеседование я решил провести за один день и попросил пригласить всех кандидатов в среду на следующей неделе. Разбирая в один из дней входящие сообщения ВКонтакте, я наткнулся на очередной запрос на работу личным помощником. Писал парнишка по имени Ростислав, который, как и другие соискатели, хотел попробовать себя в роли моего ассистента. Я пробежался по тексту глазами. «Привет, Олег. Не знаю, ответишь ты или нет, но я все же попытаю удачу. Меня зовут Ростислав. Много чем занимался в жизни и на данный момент нашел себя в сфере разработки сайтов и упаковки. Проходил обучение на БМ, где узнал о тебе и других предпринимателях, действиями и мыслями которых теперь вдохновляюсь. Хочу учиться и развиваться. У меня много идей, а вот подходящих единомышленников нет. Как будто я иду вперед, а мое окружение осталось на месте. Друзья на выходных хотят лишь покурить кальян, поиграть в компьютерные игры, а не обучаться, обсуждать идеи или делиться умными мыслями. Им бывает даже лень думать. И меня это расстраивает. Я хочу пообщаться с тобой. И если я тот человек, которого ты искал, то буду рад стать твоим ассистентом». Закончив читать его сообщение, я сразу же ответил ему. «Ростислав, не обвиняй людей вокруг. Ты сам их выбрал. Сори, но я не беру в помощники ребят, которые начинают с того, что не могут изменить свое окружение». Через 10 минут от Ростислава пришло новое сообщение. «Я их не обвиняю, видимо, не так выразился. Я хотел бы двигаться с ними дальше, но они сами не хотят». У нас теперь слишком разные интересы. Менять их я не планирую, да и не имею права. Каждый должен оставаться собой. Поэтому я ищу новое окружение. Я знаю, что у тебя уже назначено собеседование на следующей неделе с кандидатами в ассистенты. А также знаю, что у тебя есть формат бизнес-ужин. Мы можем поступить так. Я заплачу 10 тысяч рублей за час твоего времени и хотел бы назначить встречу на понедельник или вторник до дня собеседования. Если мне не удастся тебя впечатлить, ну что ж, буду двигаться дальше сам. А если удастся, то ты можешь начать работать со мной. Согласен? Интересный поворот. Парень готов инвестировать деньги в возможность получить работу и планирует заплатить за ужин с потенциальным руководителем. Такой подход вызывал у меня уважение. Написал ему окей и отправил номер карты. В любом случае, я ничего не теряю. Ростислав пропал на несколько дней, так что я и забыл о нем. Но потом объявился и скинул скриншот с подтверждением оплаты. Позже он признался, что на тот момент у него не было 10 тысяч, и он занимал их у родственников. Мы встретились во вторник в кафе «Искра» на территории завода «Флакон» за полтора часа до моего выступления на бизнес-молодости. Ростик оказался приятным в общении с парнем. Какое-то время он учился и жил в Америке, знал английский, имел права, не курил, разбирался в программировании и фотошопе. Я был впечатлен встречей, решил не тратить больше время и взять именно его, отменив все назначенные на следующий день собеседования. Ростик взломал систему, еще на старте обойдя всех остальных кандидатов. «А что по деньгам хочешь?» – спросил я у него в конце нашей беседы. «Да сколько считаешь правильным, столько и плати», – ответил он и посмотрел на меня своими умными серо-голубыми глазами. «Я ведь с тобой не ради денег начинаю работать». «Понял», — ответил я, отсчитывая несколько купюр официанту на чай. «Давай так, 30 тысяч в месяц фикс тебе сделаем, поработаем какое-то время, а потом уже придумаем бонусы от задач и новых проектов. Пойдет?» «Да», — сразу согласился Ростик. «Окей, погнали. У меня сейчас выступление на БМ через 20 минут начнется», — сказал я и протянул ему руку, добавив. «Работаем?» «Работаем», — ответил он, и широко улыбнулся.